Глава 16. Спорить со мной никто понятно не стал. И уже минут через пять наш увеличившийся отряд продолжил путь по коридорам на пристань. В зале за спиной остались только трупы и раненые, которые уже начали приходить в себя после кошкиного лечения. Доворот на пристань было недалеко всего минут 5 по трем коридорам, с учетом десятка ходячих раненых и 4-30, которым необходима транспортировка. Всю дорогу я также шёл впереди и пытался прикинуть, что на предпримет Асур. Он ведь, скорее всего, уже в курсе, что покушение не удалось, а сотня засады разгромлена. По логике, главная его цель — убийство Керу Ясудо. Но атаковать магией он, вероятно, больше не может. Иначе добил бы князя вторым заклинанием. И эти клоуны были бы не нужны. Всё так. Но что теперь эта тварь будет делать? На утреннем построении, по словам того парня, Было четыре сотни бойцов. Человек 60 мы уже наглухо выбили из этого движа. Да и те, кто сбежали, вряд ли снова полезут в бой. Оставшиеся во дворце лисы тоже, наверное, вывели из строя человек 50-70 нападавших. И по итогу остаётся примерно две сотни бойцов. Сам Асур, Хояси и, конечно, Аяка. Только вот сама княжна в драку вряд ли полезет. Ей не нужна репутация брата-убийцы а значит, всё произойдёт без неё. Это если вообще что-то случится, ведь восставшие могут перехватить нас только по дороге на пристань. Наверное, можно ещё как-то захватить корабль, но если нам удастся уйти, Асуру останется только бежать, ну или снова куда-нибудь спрятаться. Когда мы уже подходили к воротам на пристань, в воздухе вдруг резко потянуло сортиром. Сверху донёсся подозрительный треск. «Быстрее! Бегом!» истошно заорал из конца строя Иоши. «Потолок!» в Следующий миг наверху затрещало сильнее. Пол под ногами затрясся, и никому ничего объяснять уже не пришлось. Отряд без лишних команд перешел с шага на бег. И я, понимая, что на выходе произойдет давка, указал рукой на железные створки и мысленно проорал. «Неко! Выбей! Ворота!» Кошка в той жизни, наверное, тоже была солдатом, поскольку никогда не задавала лишних вопросов. Ни мгновение не мешкая, девочка с росчерком метнулась к воротам, а дальше произошло странное. Створки выдержали, прогнулись, словно резиновые. Но выбить их с первого раза у бака Неко не вышло. Ещё одна ловушка от этой паскуды. Подумал я на бегу, когда Неко мячиком отлетела от створок и ринулась во вторую атаку. Да, Асур снова всё рассчитал правильно, но он не учёл нашу девочку. Наверное, думал, ублюдок, что она превратилась в чудовище. Да только вот хрен. Вторая попытка оказалась успешной. В тот момент, когда до выхода оставалось уже метров десять, Неко вышибло ворота вместе с обломками стен и кусками облицовочной штукатурки. Створки отлетели на несколько метров и с остальным грохотом упали на камни. Проход впереди тут же затянуло облако пыли. Но я успел заметить, что нас уже ждут. Ну да, кто бы, блин, сомневался. «Сразу разворачиваем строй!» Первым выбежав на улицу, проорал я. «Стрелки, готовимся!» «Стрелять по моей команде!» За спиной с потолка уже падали камни. Из глубины коридора донёсся грохот обвала, но поздно. Мы выбрались. А Асур просчитался. Опять по краю, да. Но чуть-чуть не считается. Потолок обвалился секунд через пять. Но я уже туда не смотрел, поскольку в полусотни метров от нас, образовав подобие строя, с постными рожами стояло две сотни оранжевых плащей вместе с их тупым командиром. Не аяки, Ни Асуры нигде видно не было. Да и положить. За спинами мятежников ярко пылали два небольших корабля, размером с рыбацкий баркас. На пристани в лужах крови лежали трупы матросов. Одиннадцать человек, и столько же, наверное, осталось в огне. Тварь прекрасно знала об этом пути отхода и подстраховалась на случай неудачи с засадой. Сюда же ведь как-то можно попасть, обойдя дворец по периметру. Но да, это мы не могли выходить через Дворцовую площадь, А этим-то уродам ничего не мешало. Сам же Асур, скорее всего, ждёт нас возле главного входа. Всё рассчитал, все дырки заткнул, все ловушки расставил. С таким-то потенциалом ему бы планировщиком операции в какую-нибудь контору. С руками бы оторвали, да. Но даже у федералов случаются осечки. «Чёрный лебедь? Или как по-другому назвать наше здесь появление?» «Чёрный лебедь». Теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Автор теории — Насим Николас Талеб. Эти уроды ждали только Керу с охраной. А тут ещё полсотни бойцов и трое очень неплохих заклинателей. Потолком не придавило, и хорошо. Ну, а этот сброд нас точно не остановит. Полста метров. оранжевым вам нужно было атаковать нас на выходе, а сейчас, пока добегут, Человек 30-40 гарантированно потеряют. Но даже если и нет, то что их ждёт в бою против строя щитов и почти четырёх десятков лучших воинов клана? Телохранители ведь брали только таких. «Я почти пустой», — негромко произнёс подошедший ко мне маг. «Силы только на одно заклинание, но десяток другой заберу». «Думаю, они побегут сразу, или после первой же сшибки», — произнёс я, дождавшись, когда солдаты и самураи за спиной завершат построение. Время упущено, мы подготовились, и можно начинать, но я хочу всё-таки поговорить. Возможно, удастся узнать, где скрываются те, кто всё это затеял». «Добро». Такаша согласно кивнул и хотел ещё что-то добавить, но нас отвлекли. «Князь! Князь пришёл в себя!» — донеслось из-за спины. Я обернулся и увидел, что Нори уже сидит на щите, который использовался для переноски. И мутным взглядом обдолбанного наркомана оглядывает стоящих перед ним бойцов. Совсем как его брат четверть часа назад. Ну да. Только младший придёт в себя намного быстрее. Ведь, в отличие от Керу, у Нори с мозгами полный порядок. В медицинском понятном плане. А вот во всех остальных вопросы, конечно, имеются. И немало. Достаточно вспомнить наш последний поход. «Что, если мы возьмём на себя левый фланг?» — закончил свою мысль Такаши. «Вашим я об этом уже сказал». «Хорошо». Я кивнул и, выйдя шагов на десять вперёд, обвёл взглядом мятежников. Чуть больше двух сотен бойцов, вооружены стандартно. У солдат обычные яри разной длины и фанерные кирасы с деньгасами. Самураи кто в чем, и со стороны эта толпа напоминает цыганский табор после хорошей попойки. Стоят молча, словно уснули. Смотрят перед собой и неясно, видят они нас или нет. Жиру Огава справа на фланге. Но этот-то урод явно не спит. Чего-то ждёт? Ну, вот сейчас и узнаю. Закончив беглый осмотр, я положил ладонь на рукоять катаны и, перекрикивая треск догорающих кораблей, громко разделяя слова, произнёс. «Вы все обвиняетесь в мятеже и убийствах. Бросайте оружие, и тогда, возможно, кому-то удастся сохранить свою жалкую жизнь. В противном случае умрёте здесь и сейчас». После моих слов строй оранжевых пробудился. Бойцы возмущённо загудели, послышались угрозы в перемешку с насмешками, и Джиру, шагнув вперёд, подвёл под всем этим черту. а, -а, -а Это ты, пришлый ублюдок!» Сплюнув на камне презрительно произнёс он. «Ты смеешь обвинять нас, предатель по указке демона, убивший своего господина, и эти, что пришли вместе с тобой? Мы срубим ваши поганые головы и вернём в Ки законную власть!» «Законная власть за моей спиной», — спокойно произнёс я. И, обернувшись, указал на носилки. «Керу и Нори Ясудо! Какая вам ещё нужна законная власть?» «Ты врёшь, тварь!» Снова сплюнув на камни, презрительно выдал Огава. «Оба князя давно мертвы, а эти двое демоны, что приняли облик погибших!» «Идиот!» — я шагнул вперёд и снова обвёл взглядом мятежников. «Вы же все ходили в храм милосердный!» И знаете, что никто не может принять облик служителей бога. Но, вспомнили? они...» Я обернулся и указал рукой на Нори, который уже стоял на ногах. «Они не служители. Они прямые потомки богини. И ни одна мразь из кимона никогда не сможет выдать себя за них». Попал. После этих моих слов строй оранжевых притих. На лицах бойцов в первых рядах появилось сомнение. «Ну да». Эйк же говорила, что контролирующее заклинание можно снять, приведя неопровержимые факты. Лишь в некоторых случаях и далеко не всегда, но когда перед тобой 200 человек, на кого-то из них оно определённо подействует. Да, наверное, можно объявить князей демонами, но всем этим людям всю жизнь выбивали в голову, что монахи не врут. И вот оно, блин, сработало. Джиру, собиравшийся мне что-то ответить, осекся, Опустил взгляд, и провёл тыльной стороной ладони по лбу. «Но...» Повисшее тишинение громко произнёс он. «Но как же тогда?» «К утром на построении ваше сознание подчинило Сур, целью которого было свержение законной власти в столице». Громко во всеуслышание произнёс я. «Суд примет этого внимания, так что бросайте оружие и расходитесь». «Сейчас, погоди». Угава выставил ладонь и поднял на меня взгляд. «Я... Я должен убедиться, что это я судо. Мы сложим оружие, но я должен...» На мужика было жалко смотреть. Взгляд потухший, плечи опущены. Такое бывает после пьянки, когда приходишь в себя в КПЗ. Ну или когда ты очень хороший актёр. «КПЗ. Камера предварительного заключения». «Хорошо, убедись», — кивнул я и сделал приглашающий жест. «Только оружие оставь!» «Да!» Джиру сплюнул на камни, затем, вытащив оба меча и передав их кому-то у себя за спиной, направился в мою сторону. «Ну вот, так оно всегда и заканчивается», — думал я, глядя на командира оранжевых. «Когда ты уже считаешь, что держишь бога за бороду? Оказывается, что это не борода, а всего лишь хвост какой-нибудь лошади, которая, к тому же, очень не нравится, когда её хватают за всякое». Мой друг Серёга в той жизни любил говорить, что он на любую, даже самую хитрую задницу когда-нибудь найдется хрен с обратной резьбой. Вот сейчас этот миг настал. В тот момент, когда Джиро Огава проходил мимо меня, я выхватил меч и одним ударом снёс ему голову. Вот так. И как же, наверное, обидно сдохнуть в 20 метрах от собственного триумфа. Возможно, эта мразь и могла кого-то там обмануть, но у меня очень хорошая память». И я был в комнате, где они с приятелем провели ритуал. Тот плевок на полу, что заметил глазастый енот. Здесь в Киб благородные на пол не сплёвывают. Но если ты обожрался коричневого папоротника, или как там называется это дерьмо? Асур сразу понял, что у солдат против нас шансов нет, и решил разыграть этот спектакль. Ему же нужно было только приблизиться. Убил бы обоих князей и под шумок свалил. Солдат бы на нас натравил или что-то такое но не срослось. Случившееся, понятно, стало сюрпризом для всех. И над пристанью повисла мёртвая тишина. В цирке перед такими моментами, как правило, бывает барабанная дробь. Вот только аплодисментов я не услышал. Лишь треск догорающих кораблей, лязг доспеха упавшего тела, да глухой звук стукнувшейся о камне головы. Нет, со стороны оно, конечно, выглядит не очень красиво. Убил сложившего оружие благородного. И не абы кого от дальнего родственника правителей. Вот только мне положить на чьи-то нежные чувства. Я бы и самого Джиру не задумываясь убил. А уж с этим-то. Таро, мысленно поинтересовался Иоши. Что это было? Это Асур, не оборачиваясь вслух, произнес я, и вторым ударом отрубил мертвому правую ногу. Только так. И плевать, как оно выглядит со стороны. Его напарник едва меня не убил, и я больше на такое дерьмо не куплюсь. «Ты в этом уверен?» — осторожно поинтересовался из-за спины маг. «Нет», — покачал головой я. «На эта мразь свою смерть всё равно заслужила, и я не собираюсь рисковать жизнями князей, подпуская к ним главаря мятежа». «Да, наверное», — мгновение поколебавшись со вздохом произнёс Михо. «Только почему то решил, что это Асур? В нём не чувствовалось ничего?» Договорить говорить ему не дали. Толпа напротив нас наконец очнулась от шока». Тот самурай, которому Джиро оставил Дайсё, указал на меня и с ненавистью проорал. Автор напоминает, что Дайсё — это пара мечей самурая, состоящая из Дайто и Сёто. Длинный и короткий. В данном случае Катана и Вакидзаси. «Демон убил Джиро Доно! Смерть ему! К бою!» «Смерть!» — тут же ответили из толпы. И две сотни оранжевых пошли на нас, подбадривая себя какими-то идиотскими выкриками. «Стрелять без команды!» Глядя на наступающую толпу, приказал я своим бойцам. А дальше произошло страшное. Труп возле моих ног зашевелился и быстро пополз к центру площадки, оставляя за собой неровный кровавый след. Со стороны это выглядело омерзительно. Ведь даже если тащить мёртвое тело по брусчатке, то оно обязательно будет дёргаться, ударяясь о камни. А у этого обрубка словно бы разом отросла от тысячи маленьких ножек. Но я просто не знаю, как ещё такое можно назвать. Труп полз со скоростью бегущего человека в сторону наступавших на нас солдат, которые его, конечно, не замечали. Когда до строя оставалось метров двадцать, останки взлетели в воздух и зависли на трёхметровой высоте параллельно земле. Да, наверное, уже пора отучиться всему удивляться, ведь пара месяцев я уже тут. Но как можно воспринимать подобную дичь? Когда она не на экране, а ты, к тому же, как стёклышко трезвый. «И самое главное, что в такой ситуации предпринять? Бежать за ним следом рубить? Но какой в этом грёбаный смысл? Нельзя убить то, что уже умерло. Я и так всё, что можно, уже срубил». «Бейте в него!» — прорал из-за спины очнувшийся маг. «Быстрее! Пока он!» Собственно, мог бы и не кричать. Бойцы сообразили и так. В висящий над землёй обрубок полетело десяток стрел, но все они исчезли в воздухе перед целью. В следующий миг вокруг трупа в воздухе вспыхнули багровые символы, и от них к наступающей толпе потянулись сотни изломанных нитей. Следом раздался противный хлопок, и... 200 человек превратились в кровавый фарш. Вот просто, на глазах. В 40 метрах от того места, где я стоял. И всё это секунд за пять. Миха только что спрашивал меня об Асуре, и вот... Прополз, взлетел, и хлопок. Убил всех, кого держал под контролем. Крови было столько, что залило четверть площадки. Куски доспехов, обломки дзингаз, обрывки плащей и мясо, мясо, мясо. Грёбаный хоррор. Мозг просто отказывался это принять. Народ позади меня зашумел. В канале обречённо выругался Иоши. «Готовьтесь!» — рявкнул за спиной маг. «Он возвращается!» «Иоши, быстро защиту!» — громко воскликнула за спиной Эйка. И в этот момент кровь убитых солдат поднялась над камнями, образовав большое красное облако. Едва только оформившись, эта непонятная мерзость потянулась к центру площадки и закрутилась в кровавый вихрь вокруг висящего над камнями обрубка. Понимая, что атаковать нужно сразу, как только эта тварь уплотится, я выхватил меч и рванул к красному вихрю. Пробежав 30 метров секунды за три, я попытался сходу ударить останки мечом, но был отброшен непонятной невидимой силой. По ощущениям, словно впечатался в натянутый вертикально батут. Отлетел неудачно, влево метров на пять. Запнулся о вывернутый камень брусчатки и, упав на спину, ощутимо приложился левым локтем. «В две шеренги! Вперед! Быстро!» — отрывисто проорал своим ребятам Ичиро. «Щиды поднять! Все остальные назад! За нас! Быстро!» Не успели. Отшвырнув меня, в вихрь осыпался бурыми хлопьями. И на его месте появился здоровенный паук. Впрочем, на паука эта тварь была похожа только отчасти. Над огромным телом насекомого возвышался мощный человеческий торс с двумя парами тонких рук и мерзкой обезьяньей головой. Метра три примерно от земли до макушки. Тело покрыто серыми пластинами, каждый из которых навскидку больше ладони. Семь костяных ног, широко расставлены, на месте восьмой торчит корявый обрубок. И вот поди пойми, как оно, блин, работает. Ногу я ему отрубил... Но ведь и голову тоже. Или у него было две головы? С десяток пущенных стрел с треском отскочили от костяной брони, не причинив чудовищу видимого вреда. Асур возмущённо зашипел, подался вперёд и пустил перед собой конус оранжевого огня. Ситуацию спас Миху Такаши. Очевидно понимая, что произойдёт, маг метнулся вперёд и, взмахнув руками, повесил в воздухе широкую прозрачную полосу, в которую и угодило вражеское заклинание. Впрочем, помогло это только отчасти. Выставленная защита лишь погасила огонь, а само заклинание прокатилось дальше, и, сбив мага с ног, с треском врезалась в выставленные ему навстречу щиты. Это выглядело ужасно. Ударная волна, как кегли, сбила три десятка взрослых мужчин, раскидала самураев, и, ударившись об завал, подняла целое облако пыли. Не погаси миху огонь, и мы бы имели кучу двухсотых, а так все вроде бы живы. Пока в смысле живы. «Твари!» Мерзким голосом прошипел паук и вскинул над головой верхние руки. В ладонях чудовища появилось полупрозрачное оранжевое копье. Но швырнуть он его уже не успел, потому как в бой, наконец, вступил я. Асур, очевидно, думал, что я проваляюсь подольше и решил по-быстрому расправиться с князьями. Но хрен он угадал. Вскочив на ноги, я метнулся к чудовищу и с разбегу ударил его плечом в бок. Заклинание можно сбить только так. И после этого маг ещё с полминуты не сможет ничего прочитать. Если он, конечно, не бог. По ощущениям, словно влетел плечом в БТР. Левая рука тут же отсохла, но своего я добился. Оранжевое копье исчезло. Ассур возмущённо зашипел и, подавшись назад, ударил меня своими руками. Попал он только одной. Но мне, что называется, хватило. Сильнейший удар в бок выбил из груди дыхание и отбросил меня метра на четыре назад. Когти чудовища пробили многострадальный доспех и вошли куда-то под ребра. Неглубоко. Иначе бы после такого не встать. Рухнув на камни и приложившись до кучи об обломок чьего-то доспеха, я успел заметить бегущую на меня тварь и откатился в сторону, уходя от удара шипастой конечности. Сука! Всё тело разрывалось от боли. Амулет милосердный сжёг холодом грудь, но меч я не выпустил, как и всегда. Плевать на боль. Бывало и похуже. Двигаться оно не мешает, и ладно». Вскочив на ноги, я отпрыгнул назад и, презрительно усмехнувшись, сделал приглашающий жест. Асур разочарованно зашипел и снова бросился на меня. Но в скорости он мне не соперник. Даже раненый я быстрее. Главное — дожить до финала. Подавшись навстречу атакующей твари, я резко уклонился и, коротко ударив мечом, снес Асуру переднюю лапу. Укап повело в сторону. И мне только чудом удалось не попасть под его вторую конечность. Массивная туша пронеслась мимо, обдав запахом серы, асур резко развернулся и... попятился. «Сдохни, шакал!» — прошипел он и, выставив перед собой нижние руки, вскинул над головой верхние. Ублюдок, очевидно, понял, что в обычном бою он сольёт мне в сухую, и вспомнил о заклинаниях. Понимая, что за этим последует, я рванулся вперёд и... натолкнулся на невидимую преграду. Совсем как тогда, в мрачном лесу, во время боя со змеёй. Только у той гадины было две руки, а у этой их, сука, четыре. В верхних конечностях Асура снова появилось оранжевое копье, и мне пришлось отскочить назад, чтобы иметь хоть какую-то возможность увернуться. Проклиная всех заклинателей и их подлую магию, я смотрел, как наливается светом оружие, когда накатившая сзади водяная волна подбросила Асура метра на три и силой приложила его о камни. Продолжая движение, заклинание накрыло меня с головой и, не нанеся никакого вреда, унеслось в сторону догорающих кораблей. Мда... Сообразив, что смерть откладывается, но слабо понимая происходящее, я посмотрел на врага и на секунду замешкался, думая, как его лучше добить. Асуру прилетело неслабо. Хитин туловище потрескался, как яичная скорлупа, и из открытых ран текла какая-то прозрачная мерзость. Все лапы сломаны, тело перевёрнуто, голова лежит на камнях, но тварь ещё жива, «И с этим нужно что-то решать». Стиснув зубы от боли в боку, я шагнул к поверженному чудовищу и... «Нет! Таро! Он мой!» Знакомый голос, раздавшийся из-за туши Асура, заставил меня усмехнуться. Он всё-таки пришёл в себя. Как и тогда. История повторяется. Месяц назад в мрачном лесу Нори спас меня, зарядив змее в спину копьём. Асур, конечно, не змея, но и князь уже не мальчишка. Хозяйка леса была права с её предсказаниями, а вот Таяка ошиблась. В том амулете не было истинной силы. Нори шёл, покачиваясь, с канаба на плече, и было видно, что каждый шаг даётся князю с трудом. Все остальные уже пришли в себя и молча смотрели ему вслед. Очевидно, князь приказал им всем ждать. Не посмотрев в мою сторону, Нори подошёл к Асуру и, разделяя слова, спросил. «Где моя сестра?» «Шакалы!» — не обратив внимания на вопрос, хрипло прошептал умирающий. «Вы даже не представляете, насколько вам повезло!» «Нет!» — едва заметно покачал головой князь. «Это тебе повезло, падаль! При других обстоятельствах ты бы подыхал долго, но сейчас я не буду тебя задерживать! Душа массажа ждёт отмщения!» Произнеся это, Нори скинул с плеча канабу и, широко размахнувшись, размозжил чудовищу голову. Просто и без затей. Но какие тут нахер затеи? Примерно с минуту Нори стоял, глядя на труп Асура. В тишине потреск догорающих кораблей. Мне уже стало казаться, что с ним что-то не так, когда князь вздрогнул словно очнулся и, медленно повернув голову, встретился со мной взглядами. «Спасибо, брат», — негромко произнес он и, покачнувшись, начал заваливаться на бок. «Да ёп!» — мысленно выругался я, и, подхватив падающего приятеля, быстро потащил его к остальным.